Глава 26. Раздвинув на окнах шторы, я с изумлением уставилась на знакомую звезду. Сначала думала, мне показалось, что это Кая, но гравитация, характерное освещение, растительность снаружи действительно указывали на то, что мы находимся именно на Селеане. А потом заметила в фиолетовом небе блеск орбитального зеркала и окончательно убедилась в своих предположениях. И почему-то даже не удивилась. Недавно Кейсин как раз говорил об этой планете. И хотя я не знала точно, где именно находится база, в целом все вдруг встало на свои места. Здорово же устроились эти фанатики в центре галактики, где их наверняка никто не трогает, под самым носом у властей. А уж учитывая, что некоторые из них, включая маму, могут создавать телепорты своими способностями, насколько я уже поняла, здание представляло собой большой особняк и находилось за пределами городской черты, потому как никаких высотных башен в округе не было. Я рассмотрела только посадочную площадку собственно, космопорт, а еще какие-то постройки вдалеке. Охраны хватало и своей, но с прибытием Свиты Дарлиона и фаргов ее стало больше. Внутренний компьютер дома доложил, что ко мне посетитель. Через минуту вошел незнакомый, коротко стриженный мужчина в черном костюме охранника и сообщил, что меня ждут в столовой. Он предложил проводить, и я, пока еще не зная дороги, не стал отказываться. Я сильно беспокоилась, не рассекретили ли алерта, но вскоре увидела его издалека и вздохнула с облегчением. Он же не подавал вида, что меня знает. Мы встретились с мамой в большом зале, где уже накрыли стол. К счастью, сейчас тут не было ни Дарлиона, ни Марада. Через несколько минут дроиды-охранники ушли, и мы остались одни в полной тишине, которая слегка меня настораживала. Несмотря на хорошую новость о том, что мама жива, я снова нервничала. Ее секреты смущали, заставляли думать разное. «Присаживайся, моя милая. Я не знала, что конкретно тебе захочется», потому заказала все те блюда, которые ты любила раньше. Надеюсь, угодила. «Все хорошо», — сказала я, чувствуя тревогу из-за энергетического облика мамы, который она в себе носила. «Мне все нравится, честно. Не стоило так напрягаться. В последнее время я вообще не привередлива в еде». Пока мы кушали, мама весьма трепетно и эмоционально заботилась обо мне, уговаривала попробовать то одно, то другое, в итоге накормив до отвала. И хотя я не забывала о предстоящем разговоре, Постепенно все стало казаться не таким уж плохим и мрачным, как я себе надумала. С мамой определенно было что-то не так, но в ней явственно ощущались все те положительные черты, какими она обладала и раньше. Она не растеряла своей доброты, сострадания, баяния. Или же мне просто хотелось ее идеализировать? Хотелось увидеть в ней проблески прошлого? Этот костюм на тебе, он ужасен. Наверное, тебе неудобно в нем ходить. Арди мог бы лучше подготовиться к встрече, купить нормальную одежду. Но мы завтра же это исправим, вместе закажем тебе новое платье, остальное ты ни в чем не будешь нуждаться. Не хочу, чтобы моя дочь испытывала дискомфорт, — сказала она чуть позже, когда в меня уже ничего из еды не лезло. «Разве здесь есть доставка?» — шутливо отозвалась я. Понятно, что особняк не совсем на отшибе, наверняка на том же континенте, где и Аверхольд. Однако где-то есть и бункер, такой же, как на Марлаксе. Конечно, есть сети, доставка работает. У тебя будет все, что ты захочешь, с финансами вопросов нет. Мы здесь живем вполне легально, как частная торговая компания. Вся собственность оформлена на нужных лиц. Никаких проблем с законом, можешь даже не переживать. Пока никаких, — заметила я. Когда не возникнут, всем будет уже не до каких-то зданий. Значит, я права, и каковы наши планы? Подыграла я, чтобы вызвать больше доверия. Я уже понимала, лучше притвориться до поры до времени, показывать свою заинтересованность и лояльность. Тогда оставалась вероятность не быть убитой, ведь у меня здесь хватало врагов. «Разве я говорила что-то про планы?» Мама заливисто рассмеялась. «Арди говорил еще во время полета. Нашла я оправдание. Остальные объяснения, полагаю, он оставил мне. Понятия не имею. Я вообще не знаю, зачем я здесь. Чтобы разделить со мной триумф, разумеется». Она довольно улыбнулась. Ты ведь уже видела мою новую сущность, облик великой богини Кардис». В ожидании продолжения я покорно кивнула. Недавно при помощи новых технологий, которые мы получили через клан оружейников и найденных нами древних устройств, мы смогли вытащить несколько «эрскейлов», запертых противниками старой власти много веков назад в магнетарах. Только эти космические объекты могли удержать ту огромную силу, что они собой представляли. До меня постепенно доходили разгадки тайн, которые прежде не давали спать. Видимо, мощнейшие двигатели, способные сопротивляться невероятному притяжению магнитаров, как раз и были частью той подозрительной сделки. С их помощью сектанты смогли подойти максимально близко к опасным объектам, а вот дальше уже использовали какие-то древние здания, недоступные всем остальным. «Что такое эрскейлы?» — осторожно спросила я. Перед ответом мама выдержала небольшую паузу. Настоящих богов в Эреи, как ты сама понимаешь, никогда не существовало. Но легенды не возникли из ниоткуда. Эрскейлы — особые силовые поля. Ими управляли такие, как мы, инициированные эллинги, имеющие скейлы. Все эрскейлы несут в себе разные свойства и создают разные с виду проекции. В их волнах зашифрованы определенные коды. То есть боги, они не были бессмертными. Я открыла рот от изумления. Носители менялись. Послушники Ордена еще в те времена разыскивали одаренных по всей галактике, обучали, проводили строгий отбор. Только избранные могли занять Эрскейл, с которым сливался скейл Эллинга. Для всех они были высшей силы, им поклонялись, боготворили. Сейчас Эллингов осталось совсем мало. Мы с тобой избранные, и обе будем богинями. Мама говорила так вдохновленно, что у меня внутри все поникло. И какое же обличье придется носить мне, поинтересовалась я. «Богиня Лио, этот эрскейл идеально тебе подойдет. Поверь, как только ты почувствуешь свою власть над ним, то изменишь отношение ко всему. Ты пока увидела далеко не все возможности божественной сущности. Нам снова будут поклоняться целые планеты, миллиарды, триллионы различных существ. Мы восстановим идеальный порядок, бытовавший в рейда эпохи хаоса, времени, когда одни эллинги, не прошедшие отбор, решили избавиться от других. Не уверена, что у меня получится». Но в тебе ведь уже проявились способности, верно? Я и сама вижу, что твой дар открылся. Более опытный Эллинг всегда такое почувствует. Папа говорил, что он понадобится мне для защиты. Орин немного заблуждался. Я и сама не знала всей правды, потому как историю переписали, выставив богов разрушителями, истинным злом. Но теперь мы вернем себе былую славу. Один Эллинг нашел достоверную информацию на древней базе, оставшейся с незапамятных времен. Это было еще до переворота в Крониксе. Тогда он связался с Арди Марадом, и они смогли спасти меня перед аварией. До сих пор нас было двое одаренных. Ты третья, Эрджи, и это твоя судьба. Кто третий? Кто он? Я поднялась со стула, внимательно глядя на маму и пытаясь отследить изменения ее эмоционального фона. Это Дарлион? О нет, Тейвел всего лишь тайный сын Арди. Хотя Фарк об этом и не распространяется. Но скрывать данную информацию от тебя уже нет смысла. Ты поняла бы все сама очень скоро. Когда-то Арди нарушил обет безбрачия, и на свет появились мальчик и девочка. Мать родила их на корабле и сама погибла от отсутствия медицинской помощи. А детей раздали в разные приемные семьи. Слова мамы слегка меня шокировали. Я знала, что Тейвол когда-то учился вместе с Кэссианом в военно-космической академии. Они давно дружили, хотя Кэс всегда пользовался большим авторитетом. Я редко видела Тейвела за время своей семейной жизни с Кэссином, хотя позже он и работал в министерстве. А затем Кэс приблизил его к себе, сделав своим советником. Но я никогда не думала, что у него есть родная сестра. Интересно, кто она такая? Меньше вопросов, милая, все успеется. Ты обязательно познакомишься поближе с нашим Оригином в ближайшие дни. И, кстати, ты уже знаешь его настоящее имя, весьма загадочно добавила мама, улыбнувшись. Вот только мне даже на ум не приходило, кем он может быть. Но уж не тот ли это мужчина, который сегодня днем разговаривал с мамой в коридоре? Жаль, я не выглянула, но кто ж знал? Одних вопросов убавилось, а других добавилось. Теперь я гадала, кем является сестра Дарлиона, и что за новый Эллинг вдруг появился на горизонте. Он волновал меня намного больше. «Я не могу бросить Кэссиана, сказала я единственное, что думала на самом деле. «Я люблю его». Понимаю, милая но тебя никто и не заставляет его бросать. Как только все закончится, заберешь его к себе. Он твой инициатор и пригодится для подпитки. Да уж, буркнула я, представив Кэса в роли энергетической батарейки. И вообще это больше походило на обман, чтобы я не противилась их планам. Отдыхай, и ни о чем сегодня не думай, Эрджи. С самого утра мы с тобой займемся покупками, а затем начнем объяснять тебя за управление твоим эрскейлом. Нам всем предстоит много работы. «Хорошо, пусть так», — согласилась я, размышляя о своем. Назад в комнату я шла уже сама, и на первый взгляд никто меня не контролировал. С собой у меня не было ни оружия, ни гаджетов. Я не представляла для них никакой угрозы, да и на сотрудничество согласилась сама. Эрджиляна! шепотом окликнул меня кто-то из темноты, когда я попала в один из переходов, и я догадалась, что это алерт. Предусмотрительно оглянувшись, я сделала несколько шагов навстречу. Мы можем здесь говорить?» «Да, я все проверил, в помещении нет жучков. Главное, не шуметь. Тебе удалось что-то узнать?» «Оказывается, мы носили они. Это Нарилайн перенесла нас сюда. Некоторые из новых охранников Дарлиона и сами в шоке. Они не ожидали телепортации. Просилин я уже поняла. А что еще ты выяснил?» «Здесь работает связь. Я смогу отправить Милорду наши координаты». «Точно!» «Я вспомнила, что говорила мама». «Утром я как раз буду в сети и попробую достать их пароли. Тогда ты сможешь зайти на их серверы и посмотреть, что еще они от нас скрывают». Я вдруг подумала, что они меня недооценивают. Эти скраговые фанатики не в курсе, что я не только первая леди Кроникса, но и бывшая шпионка Крау. Или в курсе. Они ведь знали, что мои способности инициированы, иначе зачем было торопиться с моим похищением. Они были уверены, что я готова к заданию». И почему мама упомянула, что опытный Эллинг чувствует другого одаренного? Если я знаю имя этого самого Оригина? выходит, он находился рядом со мной, но где? На приеме или еще раньше, во время пресс-конференции? Я так и не спросила Алерта про тайную сестру Тейвола. Это было не столь уж важно. Быстро обсудив ближайшие планы, мы поспешили расстаться, пока никто не заметил нас вместе. Но теперь я знала, что делать дальше. Все получилось именно так, как я и хотела. Отвлекая маму во время просмотра ассортимента онлайн-магазинов, я включала примерочные голограммы и крутилась перед стереозеркалом. Убеждала ее купить какие-то платья, приговаривая, что ей точно подойдет. Со стороны все выглядело семейной идиллией. Но в это же время я занималась шпионажем, быстро вспоминая приобретенные в крау навыки. Похитила из ее линка ключ и использовала его, чтобы скачать нужные коды на браслет, выданный алертом специально для этой цели. Я передала пароли-алерту при первой же возможности. Обед проходил в большой компании, куда прибыли мужчины. Все они переглядывались, а я старалась распознать, какая между ними взаимосвязь. Кто от кого зависит, кто кому доверяет и наоборот. А потом, немного отдохнув, мы отправились на подземный ярус, где обнаружился тоннель. По нему мы ехали минут десять, в результате чего оказались в другом здании, похожем на тот бункер, в котором я уже бывала. Я не понимала, где эти фарги хранят освобожденные рскейлы. Пока не увидела огромный шар, примерно 5 тергов в диаметре, находившийся на специальных подпорках. Внутри сферы, выполненной из материала, похожего на кристалл Мэ, из ритуальной пещеры Ксарзулов, был вакуум. Но это только на вид. Присмотревшись, я увидела, а точнее почувствовала, циркулирующую в нем энергию. Она притягивала меня, будто сильнейший магнит, и я ничего не могла с собой поделать. Именно такие флуктуирующие поля и были замечены на некоторых планетах. Они вызывали сбой оборудования, а также изменяли течение времени в момент прохода, чтобы очевидцы попросту забыли, что видели. Но те энергетические облака кем-то уже управлялись. Мамой или незнакомцем, который, кстати, еще вчера куда-то улетел и не вернулся. Вскоре догадку подтвердил Арди, рассказав о разных проявлениях этого эфира. «Эрскейл, Лио, ты должна впитать его в себя». Сказал он, прочитав мне целую лекцию о мерах предосторожности. Он неплохо разбирался в теории, хотя и не был одаренным. Как, залезть в шар самой? съязвила я. Ни в коем случае. Тебе надо лишь отделить свой скейл и направить его внутрь, затем скейл сольется с эрскейлом. Дальше все просто: разрушишь оболочку, когда она уже не потребуется. Но это можно сделать лишь когда почувствуешь свою власть над Божественной сущностью. Если что-то пойдет не так. «Лучше верни скейл на место, потом повторишь попытку, поняла?» «Да поняла я все!» — воскликнула я, зная, что от меня уже не отстанут. «Догадаются, что притворяюсь, убьют. И ни мама, ни Старк не помогут, они посадят в темницу, где будут морально обрабатывать, что тоже не ахти. Разбить бы сферу к скраговой бабушке, но такое действие чревато взрывом, который уничтожит всю планету с ее жителями. Да и кристаллический материал наверняка намного прочнее, чем кажется на первый взгляд. Мы все могли погибнуть. Но меня прямо до некого помешательства манило попробовать, чтобы узнать, каково это чувствовать себя высшей силой галактики. Я даже представить не могла, какой единице можно обозначить эту энергию, тем более она отличалась от привычных физических понятий. Но я и впрямь желала это сделать. Быть может, получив огромную мощь, я быстрее их уничтожу. Мне действительно хотелось кого-нибудь убить, и первым на очереди был Тейвол, стоявший поодаль, точно каменная статуя, и наблюдавший со стороны. После маминов рассказа я понимала, что они с Ардемарадом и правда похожи. Это я подметила еще несколько дней назад, но не придала значения. Я даже скрипнула зубами от злости. «Давай же! Мы ждем богиня Лио! Все будет хорошо!» Голоса звучали со всех сторон, превращаясь в какофонию. Меня подбадривали, убеждали, что все должно получиться. А я и сама постепенно уходила в себя, сосредоточившись на отделении своего скейла. Хотя я заранее опустилась в кресло, которое для меня принесли, поверхность сиденья стала быстро куда-то уплывать, а в глазах потемнело. Но лишь на мгновение, уже через секунду, я видела все совсем другим взглядом. Видела свое безвольное тело, которое оставалось в сидячем положении, с откинутой на бок головой. Но я уже знала, что с ним-то все будет в порядке. Сейчас меня больше волновало предстоящее слияние. Словно завороженная, я шла к кристаллической сфере, за стеной которой меня ждало нечто, неописуемое обычными словами. То, что могло сделать меня самым могущественным существом, практически непобедимой. Я понятия не имела, испытаю ли при этом сильную боль или всеобъемлющее счастье. Было совершенно все равно. Главной была моя цель. Ведь эта энергетическая субстанция создана специально для таких, как я, одаренных, особенных, сверхлюдей, пусть в моем случае полукровок. Соблазн вырос до такой степени, что отказываться я уже не собиралась. Шаг, второй, третий. Все ближе и ближе заветный Эрскейл. Я стану Лио, словно комета, которая плывет по системе Фаркона, подчиняясь законам гравитации. Я хорошо представляла божественный облик, который изображали пусть и по-разному, но с определенными чертами. И вот я оказалась внутри. Я даже не поняла, что происходит. Энергия обволакивала, убаюкивала, Качала на волнах, постепенно пробираясь в мой скейл. Ощущение казалось невероятно приятным, словно я попала домой после долгого отсутствия. Оказалась на своем законном месте. Эфир заполнял меня. Теплыми щупальцами проползал в каждую точку проекции, об истинной сути которой я до недавнего времени ничего не знала. Я еще ощущала некоторое противоречие, напоминала себе, что этого делать не стоит. Лучше выйти из сферы, пока не поздно, пока я не натворила чего-то непоправимого, но чем дольше находилась внутри, тем слабее становилось это желание. А вот другое, слиться воедино, обновиться, трансформироваться в нечто могущественное, наоборот усиливалось. Мне не хотелось покидать эту сферу, лишь дальше чувствовать силу, которая была способна влиться в меня за полность без остатка, сделать великой. Ведь боги — это не только разрушение, но и созидание, и добро. В мифологии Кроникса они представляли всемогущими, мудрыми определяющими судьбы мира, творящими правосудие. Я стану такой же, наведу наконец-то порядок в галактике. Каждый, кто когда-либо сделал мне больно, должен за это ответить. Я отдам всю себя тем, кого на самом деле люблю. Кэссину, маме, даже Линдеру достанется моя милость, потому как он со мной одной крови. Со всеми остальными будем разбираться по мере необходимости. Мне даже не требовалось всеобщее поклонение и слава, лишь осознание того, что с данной минуты Никто не посмеет причинить мне вреда. Пусть только попробуют со мной связаться. Сияние вокруг меня постепенно угасало. Я видела, что происходило за пределами кристаллической сферы. Видела саму себя, маму, Марады, его помощника. Все они ждали от меня чуда. Вот только зачем им все это нужно? Да еще и третий — Ориген. Они явно затеяли нечто нехорошее, что может угрожать всему сущему. Их слова восстановления старого порядка вовсе не так просты, каковыми кажутся. Если эти фанатики Фарги когда-то могли контролировать и определять, кто станет следующим богом, заняв Скейл, то все Эллинги попросту являлись их оружием. Надо валить отсюда нахрен, пока эта энергетическая дрянь окончательно меня не засосала. Меня пугали собственные мысли, которые навевал Эфир. Что там Арди говорил делать, чтобы вырваться? Мне надо просто выйти наружу и вернуться в свое тело. Почувствовав страх, я поспешила к полупрозрачной стенке, но уткнулась в препятствие. Сфера меня попросту не выпускала, да и уменьшилась изрядно, а еще зрительно искажала картинку снаружи, будто рассеивающая линза. Я пыталась вырваться, но ничего не получалось. И тогда меня окончательно хватила паника. Я принялась стучать кулаками и ногами по кристаллической поверхности и кричать, чтобы меня отсюда выпустили. Я звала маму, но она отошла, пропав из обзора. «Да вы там совсем оборзели!» «К скрагу все ваши эксперименты! Я не хочу здесь оставаться!» Мой голос усиливался и напоминал раскаты грома, от которых можно было оглохнуть, но я не обращала на это внимания. В какой-то момент моя выдержка окончательно дала сбой. Не понимая, что творю, я сосредоточилась на материале шара, направив туда всю свою энергию и вызвав тем самым детонацию. Во все стороны полетели осколки кристаллов, напомнив мне о взрыве в ресторане, но сейчас прошлое казалось чем-то далеким и неважным. Я автоматически оттолкнул их от себя, чтобы не пораниться, и это усилие придало осколкам ускорение. Часть их вонзилась в стены, потолок, пол, и теперь торчала, подобно дергандерам, другая повредила кожухи приборов. Но никто в зале не поранился. Мужчины укрылись за специально выдвинувшимся из пола щитом, будто предвидели реакцию с моей стороны, а мама только улыбалась. «Почему они все такие маленькие?» Значит, это вовсе не оптический эффект? Я действительно смотрела на них свысока, а потом заметила за стенкой свое собственное тело и ринулась в него. Толчок, и я на месте. Кажется, вернулась. Я медленно открыла глаза, пытаясь прийти в себя. В руках и ногах ощущалось непривычное покалывание, и я не знала, что бы оно могло значить. Но плохо или больно не было, скорее, чересчур спокойно. Мне быстро удалось подняться. А еще я чувствовала прилив сил, словно мне вкололи изрядную дозу стимулятора. Защитный заслон постепенно опускался обратно на пол, и теперь я могла воочию оценить масштабы произошедшего. От сферы ничего не осталось. Одни лишь осколки, и то многие из них испарились в полете, сгорели. И где же теперь эта штука, Эрскейл? До меня медленно, но верно доходила истина. Чтобы удостовериться, я подняла руку и удивленно уставилась на сияние кожи, которую покрывали извилистые разноцветные молнии. Энергетическая субстанция была во мне, была частью меня. «Поздравляю, мила, теперь мы с тобой одинаковы, так и должно быть», с растроганным лицом сказала мама, приближаясь ко мне. «Значит, я теперь... Ты наша новая богиня. Как же так?» Прошептала я, окончательно поняв, что натворила. Эфир приманил меня, перенастроил мысли. Но не могу сказать, что новое состояние мне не нравилось. «И как управлять этой штукой?» Я подняла руку с подозрением, но в то же время любуюсь переливами энергии, которая теперь являлась моей собственной. «Я научу тебя, как правильно раскачать колебания энергии в нужную сторону. Мы с Оригеном долго изучали старинные трактаты и во всем разобрались», — произнес Марат, довольно потирая руки. «И когда это случится?» — нетерпеливо спросила я. «Сегодня начнем, ведь у нас не так много времени». Через несколько дней ты изучишь все свойства эрскейла, научишься изменяться. Не могу дождаться. Я кивнула, уже представляя, как я воспользуюсь своими суперспособностями, разумеется, с благими целями. Пусть эти фарги не думают, что так легко смогут меня контролировать. Вот только теорию все равно надо усвоить, чтобы знать, чего ожидать.